Кассиру мы подошли, стоя так тесно, что нас приняли за одну компанию. И кассир спросил, считать ли нам вместе. «Что бы ты сделал, если бы одна из женщин ответила «да»,» спросила Нина, явно наслаждаясь происходящим. «Почему же ты не поговорил с ними?» «Испугался», — сказал Дени. «Не могу отрицать. Хотя я немногословен даже среди знакомых. Дело не в том, что я застенчив, а в том, что людям не интересны мои мысли». К тому же не люблю разговоров ни о чем, считаю их пустой тратой времени, хотя порой и наблюдаю с интересом за мастерами подобных бесед. Это вопрос с точки зрения. Некоторые люди, и я среди них, хотят разобрать жизнь на части и изучить ее, чтобы понять Вселенную. Другие просто хотят прожить жизнь, а многие хотят всего лишь выжить. Многим не интересно разговаривать или думать о том, есть ли сознание у растений и каким образом растения мыслят, а дельфины – «Говорят, их язык сложнее нашего. Теоретически это означает, что они обсуждают вещи более подробно, однако их жизнь представляется проще нашей. Наводит меня на мысль, что мы видим не все, что у них происходит». «У меня идея. Как насчет того, чтобы вернуться к рассказу?» – предложил Дэнни. «Пожалуй», – ответил я. «Хоть мне не сильно интересно рассказывать вам историю, которую я уже прожил и тысячу раз прокрутил в своем уме. А вот о дельфинах мы действительно могли бы прекрасно поговорить». «Трудно сказать наперед», — ответила Нина. «Возможно, ты найдешь в своей истории что-то, незамеченное прежде». «Возможно, ты права», — сказал я и на минуту, задумавшись над ее словами, продолжил. «В общем, выйдя из продуктового магазина, я посмотрел, сидит ли все еще в машине Руди. Он был там, и с ним был Ангел. С этого момента я стану называть его Сники, так будет проще для рассказа». По крайней мере, до того, пока не выйдет наружу правда. Что-то внутри меня перевернулось. Я не знал, что мне делать. Вырвать еще раз, убежать или сделать вид, что ничего не происходит. По лицу покатились слезы, непонятно от чего. По направлению ко мне шла женщина, которая, должно быть, увидела слезы. Подойдя, она попыталась обнять меня, но я отскочил. Она извинилась и прошла в магазин. «Вот это да!» «Значит, я не только выиграю в лотерею, но и стану магнитом для женщин!» – воскликнул Дени, улыбке которого позавидовала бы любая лягушка. «Не совсем», Дэнни, – ответил я. «К тому же, что я говорил по поводу скоропалительных выводов?» «Значит, я не буду притягивать девчонок», – Дэнни был разочарован. «Ты привлечешь свою долю женщин, но не только женщин, а и простых людей», – ответил я со смехом. Это не имеет ничего общего с нашими инструкциями. Это имеет отношение к любви, и вскоре мы до этого дойдем. Короче, возвращаемся к рассказу». Сники повернул голову, посмотрел прямо на меня и, улыбаясь, заорал. «Ты поведешь машину или я?» Я посмотрел на Руди. Он выглядел спокойным. Уши были подняты, а это обычно хороший знак. Поэтому я сделал единственное, что мне оставалось – Впрочем, выбор был невелик – стоять у дверей и плакать, либо лезть в машину. «Я попытаюсь повторить разговор, который у нас состоялся по пути домой», – сказал я, улыбнувшись. «А пока не забыл, вот вам совет, и сохраните его на будущее. Никогда не пускайте ангела за руль машины». Дэнни и Нина засмеялись. «Я воспользовался моментом, чтобы промочить горло виски перед тем, как продолжить». «Ну подумайте сами», — сказал я, опуская стакан. «Что вы скажете ангелу, сидящему у вас в машине? Что сделаете? Кому рассказать? Кто вам поверит?» Мой мозг был то ли в шоке, то ли перегружен, но все, что мне пришло в голову, — это спросить, сколько желаний я могу загадать. Сники ответил что-то вроде, «Похоже, это займет больше времени, чем я ожидал». «Я что, выгляжу только что вылезшим из старого кувшина?» Я ангел, а не джин. А здесь я за тем, чтобы помочь вернуть в твою жизнь любовь, помочь осуществить твои мечты.